Глава двадцать. Праздничный стол у Джуда с нормой был в высшей степени удачным. Когда трапеза закончилась, Луис побрел домой сытый и сонный. Он поднялся в спальню, скинул туфли и лег. Было всего три часа, за окном светило зимнее неяркое солнце. Вздремну немного, подумал он и тут же уснул. Что-то неуловимое разбудило его. Он сел, пытаясь собраться с мыслями, дезориентированный тем фактом, что за окном было почти совсем темно. Он слышал вой ветра и странный сиплый голос издалека. «Алло!» — сказал он. Наверное, Рэчел звонила из Чикаго поздравить его с праздником. Она могла дать трубку Элли и Гэджу, и они тоже сказали бы ему что-нибудь. И как его угораздило проспать весь день, когда он собирался посмотреть футбол?» Но это была не Рэчел, это был Джуд. «Луис, боюсь, что я тебя слегка огорчу». Он встал с кровати, все еще пытаясь отогнать сон. «Джуд, что случилось?» «У меня на лужайке мертвый кот», — сказал Джуд. «Я подумал, что это может быть твой». «Черч?» Сон как рукой сняла. «Джуд, ты уверен?» — Нет, не на сто процентов, но ты лучше посмотри сам. — Ох, о, черт! Идут, Джуд! Давай! Он повесил трубку и сидел еще какое-то время. Потом он встал и сходил в ванную, после чего обулся и вышел из дому. — Ну ладно. Может, это не Черч? Джуд сам сказал, что не уверен на сто процентов. — Господи! Он же даже не сходил вниз, если его кто-нибудь не отнесет. Зачем его понесло через дорогу? В глубине души он уже понял, что это был Черч. И если вечером позвонит Рэйчел, а она обязательно позвонит, то что он скажет Элли? Он сразу же вспомнил, как говорил Рэйчел, «Я ведь врач и знаю, что с любым живым существом может что-нибудь случиться. Ты хочешь объяснять ей это, — когда его собьет машина? Но он же и сам в глубине души не верил, что с Черчем может случиться такое. Он вспомнил, как один из приятелей по покеру, Викс Сальвен, спрашивал его, почему ему хочется свою жену, а не хочется тех раздетых женщин, которых он осматривает каждый день. Луис попробовал объяснить, что эти женщины показывают какую-то часть тела, грудь, вульву, зад, остальное прикрыто рубашкой, В кабинете постоянно дежурит сестра, скорее всего, для охраны репутации врача. Викс не понял его. Он считал, что грудь есть грудь, а задница есть задница. Ты должен или хотеть все время, или не хотеть вообще. Он не мог понять, что грудь твоей жены — это совсем другое. Как и твоя семья — совсем другое, думал он теперь». Черч не мог погибнуть, потому что он находился за магическим кругом их семьи. «Грудь твоей жены совсем не та грудь, что в больнице. Там она была случаем. Вы могли спокойно выступать на медицинской конференции, предъявляя цифры о лейкемии у детей, пока вам не скажут, что белокровием страдает ваш собственный ребенок. Мой ребенок? Или кот моего ребенка? Этого не может быть!» «Доктор, вы шутите?» «Не думай об этом!» Но он не мог не думать, когда вспоминал, как истерически Элли восприняла перспективу возможной смерти Черча. «Проклятый кот! Но почему он оказался таким идиотом?» «Пусть проклятый, пусть идиот, только бы он был жив!» «Черч!» — позвал он, но ответом был только вой ветра. Диван в комнате, где Черч в последнее время проводил чуть ли не целый день, был пуст. Не было его и возле батарей. Луис пошевелил его миску, что гарантировало моментальное появление Черча, если он не оглох, но... Ничего. Никаких признаков. Он надел куртку и фуражку и открыл дверь. Потом вернулся. Действуя по подсказке сердца, он открыл посудный шкаф за дверью. Там висели два пластиковых пакета, маленький белый для ведра и большой зеленый, в котором они относили отходы в мусоровоз. Луис взял второй. Он должен был выдержать вес Черча. Он сложил пакет и сунул его в карман куртки, чувствуя, как пластик неприятно холодит пальцы. Потом он вышел и направился через дорогу к дому Джуда. Было где-то полшестого, уже почти стемнело. Последние лучи солнца окрасили горизонт в странный оранжевый цвет. Ветер дул вдоль дороги номер 15, леденя щеки Луиса и завивая его дыхание белым столбом. Он дрожал, но не от холода. Дрожь наводила сильное чувство одиночества, которое не поддавалось точным определениям, не имело формы. Он увидел Джуды, стоящего у дороги в зеленом шерстяном пальто, в широкополой шляпе, скрывающей лицо. Посреди лужайки он казался статуей, замерзшей в этом сумеречном пейзаже. Луис пошел к нему, и тут Дзуд сделал движение, махнул рукой, чтобы он шел назад. Он кричал что-то, что Луис не мог разобрать из-за ветра. Луис отскочил, почувствовав, как внезапно окреп ветер. Через мгновение прозвучал гудок, и большой грузовик Оринко промчался рядом с ним. Словно он давно поджидал его здесь. В этот раз он посмотрел в обе стороны, прежде чем переходить. Он увидел лишь задние огни проехавшего грузовика. «Я уж думал, он задел тебя», — сказал Джуд. «Будь осторожен, Луис». Даже подойдя близко, Луис не видел его лица, и у него возникло неприятное чувство, что лица у Джуда просто не было. «Где норма?» Спросил он, не спеша подходить к замерзшему комку меха у ног Джуда. «Пошла в церковь», — сказал Джуд. «Останется там до ужина, а сама ничего не ела. Проголодается». Ветер сдул поля шляпы, и Луис, наконец, убедился, что это на самом деле Джуд. А кто это мог быть еще? Она, правда, днем и не ест ничего, кроме сэндвичей. К восьми обещала вернуться. Луис подошел взглянуть на кота. «Только бы это был не Черч, горячо пожелал он, аккуратно поднимая голову животного пальцами перчатки. «Пусть окажется чей-нибудь еще. Мог же Джуд ошибиться!» Но это, конечно же, был Чарч. Он не был раздавлен или обезображен. Он не попал под цистерну или тяжелый грузовик. А что грузовик «Аринко» делал здесь в день благодарения, подумал он. Глаза Черча были полуоткрыты и мерцали, как зеленый мрамор. Изо рта вытекла небольшая лужица крови, совсем немного. Она лишь окрасила его белую грудку. — Твой, Луис. — Мой, — сказал он и вздохнул. Он впервые осознал, как он любил Черча, Может быть, не так горячо, как Элли, но достаточно глубоко. После кастрации черч изменился, стал медлительным и толстым, подчинился порядку, включавшему диван, кровать Элли и его миску с едой, но решительно исключавшему улицу. Что понесло его на дорогу? Теперь он казался похожим на прежнего черча. Рот, оскаленный и окровавленный, был скован морозом. Мертвые глаза казались злобными. Словно после краткого периода в жизни Черч вновь обрел в смерти свою истинную природу. «Да, это Черч», — сказал он. «Черт, меня возьми, если я знаю, как сказать об этом Элли». Внезапно у него появилась идея. Он мог закопать Черча на кладбище домашних животных без всяких знаков и прочей ерунды. Он мог ничего не говорить Элли по телефону вечером. На другой день он притворится, что не может его разыскать, а еще через день позволит себе предположить, что Черч убежал. Кошки ведь часто убегают. Элли, конечно, расстроится, но это не будет иметь так пугающего... Рэчел отношение к смерти только исчезновение. Трус, прошептала часть его сознания. «Она ведь его любила, так?» — спросил Джуд. «Да», — отсутствующий ответил Луис. Он снова поднял голову Черч. Кот уже начал коченеть, но голова двигалась легче, чем должна была. У него сломана шея. Он подумал, что может восстановить происшедшее. Черч переходил дорогу, бог знает зачем, и машина или грузовик ударила его, сломала шею и отбросила на лужайку Джуда Крэндалла. Или шея сломалась при ударе о мёрзлую землю. Неважно. Черч был мёртв. Он поглядел на Джуда, думая, что тот что-нибудь скажет, но Джуд смотрел на оранжевый горизонт. Поля шляпы опять наполовину опустились, и его лицо казалось задумчивым и строгим, даже суровым. Луис... Достал из кармана зеленый пакет и развернул его, стараясь держать против ветра. Треск пластика, казалось, оторвал Джуда от созерцания. «Да, мне тоже кажется, что она его очень любила», — опять сказал Джуд. Прошедшее время в его словах звучало жутко. Все это сочетание сумеречного света, холода и ветра выглядело жутким, почти готическим. Хэтклифф пришел с отдаленных болот, — подумал Луис, — чтобы запихнуть любимца семьи в пакет. Увы. Он взял Черча за хвост, открыл пакет и опустил туда кота. Раздался мерзкий звук «взбик», когда замерзшее тело проскользнуло в пакет. Кот казался невероятно тяжелым, словно смерть прибавила ему веса. Боже, он как ведро с песком. Джуд подержал пакет, и Луис поднял черча, желая поскорее уйти от этого малоприятного зрелища. «Что ты с ним теперь будешь делать?» — спросил Джуд. «Положу в гараж», — ответил Луис, — «а утром закопаю. На кладбище домашних животных Луис пожал плечами. Наверное. Скажешь, Элли...» «Я... я подумаю...» Джуд немного помолчал, а потом, казалось, принял наконец-то решение. «Подожди минутку, Луис...» Джуд удалился, даже не подумав, что Луис не захочет ждать его на таком холоде. Он шел необычайно быстро для своих лет, и Луис ничего не сказал. Он остался ожидать Джуда. Когда дверь скрипнула, он поднял лицо навстречу ветру, все еще держа пакет с телом Чарча. «Что-то случится скоро, брат, что-то очень странное, как мне кажется». Он запрокинул голову и увидел в черном небе холодные зимние звезды. Как долго он так стоял, он не знал. Потом на крыльце у Джуда зажегся свет, который вдруг начал двигаться по ступенькам. Это был Джуд с большим фонарем на четыре батарейки. В другой руке он держал что-то, что Луис сперва принял за большой крест, и что оказалось киркой и лопатой. Он подал лопату Луису, который взял ее свободной рукой. «Джуд, что ты собрался делать? Мы не можем хоронить его прямо сейчас». «Можем, и мы пойдем». Лица Джуда опять не было видно за кругом света. — Джуд, сейчас темно, уже поздно и холодно. — Пойдем, — сказал Джуд. — Надо идти. Луис покачал головой и хотел возражать дальше, но слова не находились. Слова разумных объяснений. Они казались бессмысленными в вое ветра и в мерцании далеких звезд на черном небе. «Можно подождать до завтра, когда она его любила?» «Да, но...» — голос Джуда был мягким и уверенным. «А ты ее любишь?» «Конечно, люблю. Она же моя до...» «Тогда пошли...» Луис пошел. Дважды или трижды этим вечером по пути на кладбище домашних животных Луис пытался заговорить с Джудом, но тот не отвечал. Почему-то Луис испытывал странное в этих обстоятельствах удовлетворение. Оно, казалось, исходило отовсюду. Даже тупая боль в мускулах от веса черча в одной руке и лопаты в другой не мешала этому чувству. Холодный ветер леденил кожу и дико завывал в ветвях деревьев. Но и он был частью этого необычного чувства. И колеблющийся свет фонаря Джуда... Луис ощущал неоспоримое магнетическое присутствие какой-то тайны, мрачной тайны. Тени расступились, и открылась широкая поляна, на которой призрачно поблескивал снег. «Отдохнем», — сказал Джуд, и Луис поставил пакет. Он вытер лба. «Отдохнем? Но они ведь уже пришли». В свете фонаря он мог видеть могилы и Джуда, усевшегося на снег и закрывшего лицо руками. «Джуд, что с тобой?» «Все нормально. Только немного согреюсь». Луис сел рядом с ним и долго не мог отдышаться. «Знаешь, Джуд, я сейчас чувствую себя лучше, чем все последние шесть лет. Это, конечно, глупо, когда хоронишь кота своей дочери, но это чистая правда». Джуд тоже раз-другой глубоко вздохнул воздух. «Да, я знаю», — сказал он, — «так здесь бывает. Это место действует на людей, но не совсем хорошо. Это как героин, тем, кто вводит его в руку, тоже на первых порах приятно, а потом он их отравляет, отравляет их тело и душ. Так и это место, Луис, и ты не должен этого забывать. Но, может, я и не прав». Иногда я что-то начинаю заговариваться. Наверное, старость. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это место имеет силу, Луис. Не очень большую, но... То место, куда мы идем. Джуд, пора, — сказал Джуд и снова встал на ноги. Луч фонарика осветил валежник. Джуд шел прямо к нему. Луису внезапно вспомнился его сон. «Что там говорил Паскол. «Не ходи туда, как бы тебе этого не хотелось. Нельзя нарушать границу». Но этой ночью казалось, что с тех пор прошли годы. Луис чувствовал себя бодрым и уверенным, готовым нарушить любую границу. Он подумал, что все это тоже похоже на сон. Тут Джуд повернулся к нему, Лица из-под шляпы опять было не разглядеть, и Луис на миг представил, что это сам Паску, ухмыляющийся череп под шапкой волос, и страх опять коснулся его холодными пальцами. — Джуд, — сказал он, — мы не сможем перелезть. Мы переломаем ноги и замерзнем тут до смерти. — Иди за мной, — сказал Джуд. — Иди прямо за мной и не смотри вниз. Иди уверенно, не оглядывайся. Я знаю дорогу, но идти надо быстро и уверенно. Луис опять подумал, что это сон, что он так и не проснулся после дневного праздничного обеда. «Если я проснусь, — решил он, — ни за что больше не подойду к этому валежнику. Но мне кажется, я смогу перелезть на самом деле. Значит, я действительно сплю?» Джуд свернул влево от центра куч. Луч фонаря ярко осветил груду костей, поваленных деревьев и веток. Когда они подошли ближе, пятно света стало меньше и еще ярче. Без промедления, даже не осмотревшись, Джуд полез вверх. Он не карабкался, не цеплялся за сучья. Он просто поднимался, как по ступенькам. Он шел, как человек, хорошо знающий, куда ведет путь. Луис последовал за ним. Он не смотрел вниз или по сторонам, К нему пришла странная уверенность, что валежник не причинит ему вреда, пока он идет. Это, конечно, было так же глупо, как верить в охранительную силу медальона или крестика, но это действовало. Не было ни выстрелов сухих веток под его ногами, ни тяжелого скрипа стволов, готовых расплющить ему ступню. Его туфли, хашпаппе, рекомендуется для лазанья по валежнику, не скользили по сухому мху, которым поросли многие деревья. Он не падал ни вперед, ни назад. Только ветер дико завывал в ветвях вокруг них. В какой-то момент он увидел Джуда, стоящего на вершине кучи, а потом тот начал спускаться, постепенно исчезая из виду. Свет мелькал между спутанных веток на той стороне границы. Да, это была именно граница, зачем это скрывать? Луис сам добрался до вершины и на миг остановился, расставив ноги на ненадежных скользких стволах. Он не стал оглядываться, только переложил тяжелый пакет с телом Черча и с правой руки в левую, переменив его с лопатой. Он повернул лицо к ветру и почувствовал, как тот взметнул его волосы. Холодный, чистый. Всегда неизменный. Осторожно, но уверенно он начал спускаться. Тут же под ногой его хрустнула толстая ветка, но он не обратил внимания, и нога его твердо опустилась на другую ветку несколькими дюймами ниже. Луис вздохнул с облегчением. Теперь он, казалось, понял, как во время войны командиры вели бойцов в атаку под ураганным огнем, насвистывая Типерери. Это, конечно, было безумием, но очень ободряло. Он спустился вниз, глядя вперед на фонарь Джуда. Джуд ожидал его. Когда он ступил на землю, бодрость влилась в него, как масло в огонь. — Мы перешли! — воскликнул он. Он поставил лопату и хлопнул Джуда по плечу. Он вспомнил, как в детстве карабкался на яблоню, раскачивающуюся на ветру, как мачта корабля. Это было двадцать лет назад. Но к нему будто снова вернулись те годы. — Джуд, мы перешли. — А ты как думал? — спросил Джуд. Луис открыл рот, чтобы что-то ответить. — Просто чудо, что мы не убились. И опять закрыл. Он не сомневался в успехе с тех пор, как ступил на кучу, и вовсе не волновался по поводу обратного пути. «Да я что-то не верил», — сказал он. «Пошли. Еще немного. Три мили или чуть побольше». Они пошли. Тропа пошла вверх, местами она казалась очень широкой, хотя фонарь освещал не так много. Было просто ощущение пространства, будто деревья расступились. Раз или два Луис глядел наверх и видел звезды, мерцающие между темных крон деревьев. Один раз что-то перебежало тропу, и в луче фонаря мелькнули зеленые точки глаз. Мелькнули и пропали. Временами тропа сужалась так, что подлесок задевал за одежду. Луис теперь чаще перекладывал пакет с лопатой, но боль в руках не ослабевала. Он вошел в ритм ходьбы и был почти загипнотизирован. Да, здесь была сила, он это чувствовал. Он вспомнил школьные годы. Он со своей девочкой и еще одна пара пошли гулять и изобрели в тупик возле электростанции. Вскоре девочка Луиса сказала, что у нее заболели все зубы, и они поспешили уйти. Воздух вокруг станции заставлял их нервничать. Здесь было что-то похожее, но посильнее. Это было. Джуд остановился у подножия холма. Луис подошел к нему. — Мы почти дошли, — сказал Джуд спокойно. — Сейчас будет, как тот, валежник. Ты должен идти медленно и уверенно. Иди за мной и не оглядывайся. «Помнишь, где мы шли?» «Конечно. Это край того, что микмаки называли чертовым болотом. Торговцы пушниной, которые проходили здесь, прозвали это место мертвой трясиной, и многие из них никогда не вернулись назад. Там что, зыбучие пески?» «Да, через этот песок проходит вода прямо с ледника». Его называют силикатным песком, но зыбучий звучит вернее. Джуд посмотрел на него, и Луису показалось, что глаза старика сверкнули ярко и как-то нехорошо. Потом Джуд опустил фонарь, и взгляд пропал. — Тут много странных вещей, Луис. Воздух наэлектризованный или что-то вроде этого. Луис напрягся. — Что с тобой? — Да нет ничего, — ответил он, думая о том вечере в тупике возле станции. — Ты можешь видеть огни святого Эльма, которые моряки зовут злыми огнями. Они иногда принимают странную форму, но это не страшно. Если посмотреть на них подольше, их форма изменится. Еще ты можешь услышать голоса, но это всего лишь птицы, летящие на юг. Это они кричат. «Птицы», — сказал Луис с сомнением. «В это время года?» «Ну да», — сказал Джуд странным, неузнаваемым голосом. В какой-то момент Луис испугался смотреть ему в лицо. Этот взгляд и голос. «Джуд, куда мы идем? Что нам здесь нужно?» «Все скажу, когда придем. Смотри за кочками». Они пошли опять, перешагивая с кочки на кочку. Луис не смотрел на них. Нога находила их автоматически. Только однажды он поскользнулся, пробив левой ногой тонкий лед и погрузившись в холодную и тинистую воду. Он быстро вытащил ногу и поспешил вперед за фонарем Джуда. Этот колеблющийся свет среди лесов воскрешал в памяти детские истории про пиратов. Злодеи зарывают в лесу золотые дублоны и обязательно оставляют уклады одного из своих с пулей в сердце, потому что верят, или так считали авторы этих историй, что дух мертвого товарища будет надежно охранять их сокровища. Но мы-то закапываем не сокровища, а всего лишь кастрированного кота моей дочери. У него вырвался сдержанный смешок». Он не слышал никаких голосов, не видел огней святого Эльма, но, переступив на очередную кочку, посмотрел вниз и увидел, что его ноги до колен скрылись в густом тумане, совершенно белом и непроницаемом. Он словно шел по самому легкому в мире снегу. Воздух, казалось, тоже наполнился светом и стало теплее. Он видел медленно идущего впереди Джуда, над плечом которого раскачивалась кирка. Это усиливало впечатление человека, идущего закапывать сокровища. Безумное возбуждение сохранялось, и он внезапно представил, что в этот момент ему звонит Рэчел. Телефон звонит и звонит в пустом доме. Если она... Он едва не уткнулся в спину Джуда. Старик остановился. Он наклонил голову, к чему-то прислушиваясь. «Джуд? Что?» -с -с -с. Луис замер, оглядываясь вокруг. Туман здесь был не таким густым, но он по-прежнему не видел туфель. Потом он услышал, как трещат ветки. Что-то двигалось неподалеку, что-то большое и грузное. Он открыл рот, чтобы спросить Джуда, не лось ли это. «Медведь!» — возникла мысль, но он отогнал ее и закрыл его. «Голоса!» — говорил Джуд. Он тоже склонил голову, неосознанно копируя Джуда и прислушался. Звук был сперва отдаленным, потом приблизился. Луис почувствовал, как пот стекает у него со лба. Он перебросил пакет с телом Черча в другую руку. Кисть была влажной, и пакет едва не выскользнул. Теперь неизвестное существо приблизилось настолько, что на какой-то миг Луис смог разглядеть очертания чего-то темного и громадного, заслонившего звезды. Это не мог быть медведь. Но что это, он не знал. Потом оно скрылось. Луис опять открыл рот, уже собираясь спросить, что это было, но тут из темноты раздался жуткий, безумный хохот, громкий, нарастающий и убывающий, пробирающий до костей. Луису показалось, что все его члены сковало холодом и что он внезапно отяжелел настолько, что не мог даже бежать из этого проклятого болота. Хохот перешел в сухой, захлебывающийся кашель, потом в утробное хихиканье, которое перед тем, как умолкнуть, сменилось жалобным всхлипом. Где-то журчала вода и завывал ветер. Другие звуки чертова болота смолкли. Луиса начала трясти. Кожа покрылась мурашками. Во рту совершенно пересохло. Казалось, там вовсе не осталось слюны — но странное возбуждение сохранялось. — Что это такое? — прошептал он. — О, Боже, что это? Джуд повернулся к нему, и в зыбком свете Луису показалось, что он состарился на сто лет. Теперь в его глазах не было этого странного, пляшущего блеска. Лицо было опущено, глаза смотрели с ужасом. Но когда он заговорил, голос его был спокоен. «Птицы», — сказал он, — «пошли, уже близко». И они пошли. Болото сменилось твердой землей. Несколько раз Луис опять испытывал ощущение открытого пространства, хотя он мог видеть только спину Джуда в трех футах впереди. Под ногами шуршала короткая мерзлая трава. При каждом шаге она ломалась, как стекло, потом снова начались деревья, Запахло смолой и свежей хвоей. Под ногой хрустнула ветка. Луис потерял всякое представление о времени и направлении, но скоро Джуд опять остановился и повернулся к нему. — Тут ступеньки, — сказал он, — вырезанные в скале. — Сорок две или сорок четыре. Я, я забыл. Иди за мной. Поднимемся наверх, и мы на месте. Он начал подниматься И Луис последовал за ним. Каменные ступени были довольно широкими, но часто осыпались. То и дело, из-под ног его ноги вылетали камешки и голыши. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ветер стал резче и холоднее. Неужели мы поднялись над деревьями, подумал он. Он поднял голову и увидел миллиарды звезд, холодные огоньки в бескрайней темноте. Никогда в жизни он не казался себе таким маленьким и ничтожным, в который раз он спросил себя, есть ли там разум, но вместо обычного любопытства эта мысль вызвала теперь холодок отвращения, словно он спрашивал, приятно ли съесть клопа. 26 27 28 Кто их здесь вырубил? Индейцы микмаки были ли у них орудия? Надо узнать у Джуда. Индейцы, имеющие орудия, напомнили ему зверей, имеющих мех. А это, в свою очередь, навело на мысль о том, что прошло возле них в лесу. Нога соскользнула, и он ухватился за скалу, удерживая равновесие. Стена казалась старой, выщербленной и оббитой. — Как высохшая облезлая кожа, — подумал он. «С тобой все в порядке, Луис?» — пробормотал Джуд. «Да-да», — ответил он, хотя почти задыхался, и все мускулы ныли от тяжести пакета. «Сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять», — сказал Джуд. «Я забыл. Я ведь не был здесь с двенадцати лет. Не думал, что придется идти сюда еще раз». Он взял Луиса за руку и помог ему преодолеть последнюю ступеньку. «Вот здесь», — сказал он. Луис осмотрелся. При свете звезд он увидел достаточно. Он стоял на скалистом плато, которое спускалось к земле, как гигантский черный язык. С другой стороны он мог видеть верхушки елей, через которые они проходили на пути к ступенькам. Похоже, они поднялись на скалу с плоской вершиной, геологическую аномалию, гораздо более уместную где-нибудь в Аризоне или в Нью-Мексико. Из-за того, что здесь не росли деревья, солнце растопило снег. Повернувшись к Джуду, Луис увидел сухую траву, колышущуюся под ветром. Да, в Новой Англии с ее пологими холмами это было странно. «Индейцы, имеющие орудия», — подумал он снова. «Пошли», — сказал Джуд и повел его к деревьям. Луис увидел мрачные тени, сгустившиеся под сенью самых старых и самых высоких елей, какие он когда-либо встречал. Место это создавало ощущение пустоты, но пустоты дышащей, живущей. Тени казались каменными курганами. «Микмаки стесали вершину этого холма», — сказал Джуд. «Никто не знает, как. Как не знает никто, как майя строили свои пирамиды. И сами микмаки это забыли». «Зачем? Зачем они это сделали?» «Это было их кладбище. Я привел тебя сюда, чтобы ты похоронил кота своей дочери». Микмаки не делали различий, они хоронили своих животных рядом с собой. Это заставило Луиса вспомнить про египтян, которые делали еще лучше, убивали животных правителя, чтобы он не расставался с ними и в загробном мире. Он вспомнил прочитанное где-то, с одной дочерью фараона было похоронено больше десяти тысяч домашних животных, среди них шестьсот свиней и две тысячи кур. Свиней умастили розовым маслом, которое любила принцесса, прежде чем перерезать им глотки. И они тоже строили пирамиды. Никто не знает, зачем их строили майя. Для ориентирования или для счета времени, как Стоунхендж. Но для чего служили египетские пирамиды, все знают чертовски хорошо. Памятники смерти, самые большие в мире надгробия. Здесь лежит Рамзес II. Он был послушным. Джуд смотрел на него. «Иди и закопай его. Я пока покурю. Я бы помог, но ты должен сделать это сам. Каждый хоронит только своих. Вот как это нужно делать». «Джуд, что это все значит? Зачем ты меня сюда привел?» потому что ты спас жизнь норме, — сказал Джуд, и, хотя это звучало искренне, у Луиса вдруг мелькнуло подозрение, что старик лжет, или что он лгал себе, чтобы потом убедить в этом Луиса. Он вспомнил о взгляде Джуда там, в лесу. Но это беспокоило его не больше, чем ветер, обтекающий его холодной рекой и ерошащие ему волосы. Джуд сел возле дерева, зажег спичку и закурил. «Хочешь немного передохнуть?» «Да нет, я не устал», — сказал Луис. Он мог задавать вопросы, но не видел в этом надобности. Все казалось одновременно и очень странным, и почему-то правильным. Он хотел узнать только одно. «А что, обязательно рыть яму? Земля кажется тонкой». Джуд медленно кивнул. «А-а, земля тонкая, но ее достаточно для травы, значит, хватит и для того, чтобы закопать его. В ней хоронили очень многих». Он начал копать. Земля была твердой и каменистой, и очень скоро он увидел, как ему понадобится кирка. Поэтому он то и дело сменял кирку на лопату. Руки начали уставать. Он опять вспотел. Ему почему-то очень хотелось выполнить эту работу на совесть. Он начал напевать, как всегда делал за работой. Иногда кирка натыкалась на слишком твердый камень, и деревянная рукоятка дергалась в его руках. Он чувствовал, как на ладонях набухают мозоли, но не обращал внимания, хотя, как все врачи, очень следил за руками. Над ним ветер продолжал выводить свою однообразную мелодию. За спиной он услышал возню и скрежет камня. Он оглянулся и увидел Джуда, который подтаскивал ближе крупные камни, складывая их в кучу. Для кургана, пояснил он. А, сказал Луис и вернулся к работе. Он вырыл яму в два фута шириной и три длиной. Проклятый кот разместится здесь, как в Кадиллаке, — подумал он, — и около тридцати дюймов глубиной, когда кирка принялась высекать искры при каждом ударе, и он остановился. Джуд подошел и, оценивающий, оглядел сделанное. — По-моему, хватит, — сказал он. — По крайней мере, для кота достаточно. — Теперь ты можешь мне сказать, для чего это? Джуд улыбнулся. «Микмаки верили, что это волшебное место», — сказал он. «Весь этот лес, от болота к северу и востоку. Они хоронили здесь своих мертвых, и другие племена знали про это. Пенопскоты говорили, что в этих лесах полно духов. Позже про это много болтали торговцы пушниной. Думаю, кое-кто из них видел на болоте блуждающие огни и принял их за духов». Джуд опять улыбнулся, а Луис подумал, — это совсем не то, о чем ты думаешь. А потом мы сами микмаки перестали сюда ходить. Один из них сказал, что встретил здесь Вендиго, и земля испортилась. Они тогда очень испугались. Во всяком случае, так рассказывал мне этот старый пьяница Стенни Б. Мы так называли Стэнли Бушера. А он что не знал, то придумывал. Луис, который знал только то, что Вендиго — это, кажется, дух северной страны, спросил, «Ты тоже думаешь, что земля испортилась?» Джуд улыбнулся. Во всяком случае, губы его растянулись. «Я думаю, что это опасное место, но не для кошек или собак. Поэтому иди и похорони твоего кота». Луис опустил в яму свой пакет и забросал его землей. Теперь он чувствовал спокойствие и усталость. Стук комьев земли, а пластик угнетал. Вся бодрость куда-то подевалась, и ему хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Он кинул в яму последнюю лопату. «Никогда не хватает», — вспомнил он сказанные тысячу лет назад слова его дядюшки-могильщика, «земли никогда не хватает, чтобы засыпать могилу до конца». И повернулся к Джуду. «Курган». — сказал тот. — Джуд, я уже устал, и... — Это же кот Элли, — сказал Джуд, и голос его был непреклонен. — Она хочет, чтобы ты это сделал. Луис вздохнул. — Ну, надеюсь. Сооружение пирамиды из камней заняло еще десять минут. Когда все было готово, над могилой Черча возвышался каменный курган, и Луис почувствовал небольшое удовлетворение. Он надеялся, что Элли никогда не побывает здесь. Его пугала сама мысль о том, чтобы везти ее сюда, через эту трясину с зыбучими песками, но ему сделанное его руками казалось удачным. «Многие из них развалились», — сказал он Джуду, поднимаясь и отряхивая колени. — Теперь он мог оглядеться внимательнее и увидел, что некоторые курганы вокруг рассыпались. Но Джуд хотел, чтобы он выстроил свой курган только из выкопанных камней. на сказал Джуд, — «я говорил, место старое». «Теперь все?» «Да». Он похлопал Луиса по плечу. «Молодец! Я знал, что у тебя получится. Теперь пошли домой». «Джуд...» Начал он снова, но Джуд же взял кирку и начал спускаться. Луис подхватил лопату и набрал в грудь воздуха для ходьбы. Он еще раз оглянулся, но курган, под которым лежал Уинстон, Черчилль, кот его дочери, скрылся в густой тени. — Ну вот, теперь крутим пленку назад, — подумал Луис, устало, когда они пробивались через лес и болото на пути к дому. Он не знал, сколько сейчас времени. Днем он снял часы, когда ложился, и они теперь лежали возле его кровати. Он только знал, что полностью измотан. Такого чувства у него не было с тех пор, как он однажды летом, 16 или 17 лет назад, работал мусорщиком в Чикаго. Они вернулись тем же путем, но он почти ничего не помнил, Он также перебирался через валежник, почувствовал твердую надежную руку Джуда, протянутую ему, и через миг оказался на последнем отрезке пути у могил кота Смэки, Трикси и Марты, нашей любимой крольчихи. Здесь он бывал уже не только с Джудом, но и со всем своим семейством. Это был тот же путь, по которому он проходил с Виктором Паскол во время своего сна. Но сейчас он не вспоминал об этом. Он лишь подумал, что этот поход был опасным не в мелодраматическом смысле Уилки Коллинза, но совершенно реально. Он мог убиться на этом валежнике. Они оба могли. Его поведение было безумным. Он даже не мог понять, как огорчение по поводу смерти их любимца переросло в такой эмоциональный подъем. Через какое-то время они были дома. Они прошли до конца тропы, не разговаривая, и остановились у дома Луиса. Ветер все еще завывал. Так же молча Луис протянул Джуду кирку. «Я пошел», — сказал Джуд. «А то Луэлла Биссен или Рути Паркс придут с Нормой и удивятся, куда я подевался». «А сколько времени?» — спросил Луис, удивленный, что Нормы может еще не быть дома — Ему казалось, что уже очень поздно. Джуд выудил часы из кармана штанов. «Уже полдевятого». «Полдевятого?» Тупо переспросил Луис. «Всего-то?» «А ты как думал?» «Я думал гораздо больше». «Ну, до завтра», — сказал Джуд, поворачиваясь. «Джуд!» Он опять повернулся к Луису. «Джуд, зачем мы ходили туда?» «Как зачем? Мы хоронили кота твоей дочки. И это все? А что же еще, — сказал Джуд. — Ты хороший человек, Луис, но задаешь слишком много вопросов. Иногда люди делают то, что им кажется правильным, а потом, когда они подумают над тем, что они сделали, начинают сомневаться и задавать вопросы. И им кажется, что они сделали глупость. Понимаешь, о чем я?» «Да», — сказал Луис, опять подумав о том, что старик читает его мысли. «А они не думают, что прежде всего, когда что-то делаешь, нужно спрашивать свое сердце. Как ты думаешь?» «Я думаю», — медленно сказал Луис, — «что, может быть, ты и прав. И то, что в сердце, об этом много не расскажешь. Так ведь?» Ну. — Нет, — сказал Джуд, словно Луис что-то возразил, — не расскажешь. Его голос был таким уверенным и убежденным, что Луис вздрогнул, потому что это тайна. Женщины не могут хранить тайны, но ни одна женщина не разболтает то, что лежит у нее на сердце. Земля тверже человеческого сердца, Луис, как земля в этих старых индейских могилах. Человек растит, что он может, и пожинает плоды. Джуд, не спрашивай ничего, Луис. Что сделано, то сделано. Слушай зов своего сердца. Но никаких «но». Смирись с тем, что сделано, и слушай зов своего сердца. Мы сделали все как нужно. По крайней мере, мне так кажется. В другое время это было бы неправильно. «Но можешь ты ответить хотя бы на один вопрос?» «Ну, посмотрим. Откуда ты знаешь про это место?» Этот вопрос тоже возник у Луиса на обратном пути, вместе с подозрением, что в жилах самого Джуда течет кровь Микмаков. Хоть и не похож, но где гарантия, что все его предки были стопроцентными американцами? «Отстань не Б». — сказал Джуд с удивленным видом. — Он что, просто рассказал тебе? — Нет. Это не то место, о котором можно просто рассказать. Я похоронил там своего пса Спотта, когда мне было десять лет. Он гнался за кроликом и напоролся на проволоку. Раны загноились, и это его убило». Что-то в этом было не так, что-то не согласовывалось с фактами, уже известными Луису, но он слишком устал, чтобы разобраться. Больше Джуд ничего не говорил, только смотрел на него загадочным стариковским взглядом. «Спокойной ночи, Джуд! Спокойной ночи!» Старик пошел через дорогу, неся кирку и лопату. «Спасибо!» — крикнул Луис почему-то. Джуд не обернулся, только помахал ему рукой. И тут в доме зазвонил телефон. Луис побежал, преодолевая боль в спине и в ногах, но пока он добрался до кухни, телефон прозвонил шесть или семь раз. Он схватил трубку, но оттуда раздавался только длинный гудок. «Это Рэйчел», — подумал он, — «позвоню ей». Но внезапно ему показалось невероятно утомительным набирать номер, объясняться с ее матерью или, еще хуже, с отцом, говорить с Рэчел, а потом с Элли. Элли еще не спит, в Чикаго на час раньше. Элли спросит его про Чарча. О, с ним все в порядке. Он попал под грузовик. Да-да, под грузовик. А Ринко? Не волнуйся, грузовик его убил, но не изувечил. Мы с Джудом закопали его на старом индейском кладбище. Такое дополнение к кладбищу домашних животных, если помнишь. Превосходная работа, малышка. Я как-нибудь отведу тебя туда, и мы положим цветы к памятнику. Э, пардон, к кургану. Когда забучие пески замерзнут, и все медведи уснут до весны. Он снова положил трубку и пошел в ванную. Сняв рубашку, он умылся. Он вспотел, как свинья, невзирая на холод, и пах не лучше этого животного. В холодильнике нашлось несколько кусочков мяса. Луис разогрел их, положил на хлеб и добавил пару кружочков бермудского лука. После этого он полил их кетчупом и накрыл еще одним куском хлеба. Если бы здесь были Рэйчел и Элли, они бы одинаково наморщили нос. Фу, как вульгарно! «Но вас тут нет, леди», — подумал Луис с некоторым удовлетворением и откусил кусок. Вкус показался ему восхитительным. Мудрец Конфуций сказал, «Кто пахнет, как свинья, тот ест, как волк», — подумал он и улыбнулся. Он запил бутерброд молоком прямо из пакета, еще одна привычка, которую Рэчел не выносила, и потом поднялся наверх, разделся, и рухнул на кровать, даже не почистив зубы. Все его боли слились в одну сплошную ноющую боль, которая даже как-то успокаивала. Часы были на месте, и он посмотрел на них. Десять минут девятого. Просто невероятно. Луис потушил свет, повернулся на бок и уснул. Он встал в три утра и пошел в ванную. Он мочился, щурясь от яркого света, когда внезапно в голову ему пришла мысль, заставившая его проснуться совсем. Вечером Джуд сказал ему, что его пес умер, когда ему было десять лет. Умер после того, как напоролся на проволоку. Но летом, когда они все вместе ходили на кладбище домашних животных, Джуд говорил, что пес умер уже старым и похоронен там. Он даже указал место, хотя надпись за годы стерлась. Луис вышел из ванной, потушил свет и вернулся в постель. Что-то здесь было не так. И через миг он понял это. Джуд был ровесником века, и тогда на кладбище говорил, что его пес умер в первый год Великой войны. То есть ему тогда должно было быть 14 или даже 17, если он подразумевал год, когда Америка вступила в войну. Но вечером он сказал, что Спот умер, когда ему, Джуду, было десять. «Ладно, он же старик, они часто путают даты», — подумал он. Он сам говорил, что иногда забывает совсем простые вещи. Хотя для своих лет он чертовски хорошо соображает и помнит. Но ничего странного, если старик забыл, когда умерла его собака, или при каких обстоятельствах, не обращай внимания, Луис. Но он долго не мог уснуть. Он лежал в пустом доме, прислушиваясь к завываниям ветра. Он так и не помнил, когда он заснул. Во всяком случае, очевидно, он уже спал, когда ему показалось, что скрипнула входная дверь, и затем послышался медленный скрип ступенек. Он подумал, оставь меня в покое, Пасху, оставь меня, что сделано, то сделано, и мертвые мертвы. И шаги стихли. И хотя в этом году случилось еще много невероятных вещей, Луису никогда больше ни во сне, ни наяву не являлся призрак Виктора Пасху.